Глава 24. Драконы. Карта была подробной и создана еще при процветающем СССР. Поэтому контуры политических границ уже здорово устарели. В мире примерно 200 государств, включая такие мелкие, типа микронезии, которые видны только на такой громадной карте. А после прихода системы, человечество, когда дым рассеется, Не досчитается в лучшем случае третий из них. Впрочем, все это не моя проблема. Я, уважаемые генералы и адмиралы, позволю себе высказать свое скромное предположение. Мест на карте штук под миллион, где легко и вольготно поместится алтарь. Он вообще небольшой. Однако есть существа, которые способны алтарь засечь с большого расстояния. Или я не прав, обернулся Клоки. Тот, копируя жест Григорьева, скрестил руки на груди: Боги могут на расстоянии где-то 80 километров, может со ста. Однако в мире для нас полно белых пятен. И одна из главных причин Кощеюшка в том, что если я полечу туда, как Бэтмен, как Супермен, да без разницы. и окажусь возле алтаря, то рискую своей божественной задницей. У алтаря охрана, а вне домена. Бог крайне уязвим. Например, какой-нибудь дебил на вертолете может проколоть копьем. Чуешь, на кого я намекаю? Вполне. Да, некоторые игроки, которые в своей жизни лично захватывали алтарь, а таких в нашем мире штук 20 от силы, тоже могут с 50 километров. Только навык полета штука редкая, что делает разведку маловероятной. Я сделал собственные расчеты. И посылал в искомые зоны своих героев. Мой счет потерь перемахнул отметку в 80 серьезных и мотивированных игроков. И результаты прелюбопытные. Но первого алтаря нет. Не знаем где искать. Но это были обычные игроки. Обычные. Понятие растяжимое. Если бы у нас в сферическом вакууме был игрок, захвативший алтарь и способный к полету, скажем, на скорости в 50 км в час по такой мелкой сетью он бы прочесал планету за пару лет, летая по 16 часов в сутки. «А современная авиация?» – спросил его генерал, и это было странно, потому что боги больше полагались на системные фокусы. «Все равно мы, и сейчас я имею в виду всех заинтересованных лиц, не знаем, где искать». Я посмотрел на карту. В моей голове плавали разные части этой головоломки. И хотя части пазла не складывались со щелчком в единую картину, определенные мысли все же были. А если так, от обратного. Опять ты про бомбы. Да, про них. Где у американского флота могли быть соединения наиболее современные и роботизированные? Регионы Средиземного моря. Красного моря. Тайвань. «Все продиктовано военно-политическими целями существования этих флотов и соединений. Северные моря для давления на нас они не любят. Слишком сложные условия для судоходства», – развел руками генерал. «Я посмотрел на Тайвань. А сколько отсюда до Японии?» «Подозреваешь любителей Годзиллы и Суши?» – прямо спросил Локи. «Не думаю, что существующие кланы их бы не заметили». Но бог машин любит символизм и геометрию. Не спрашивайте, откуда я это знаю. Это у него после замерзшего мира. Там центром был индустриальный портовый город. Театральным шепотом поделился Локи с генералом. Тот кивнул. Япония это не только страна, но и сотни островов, в том числе незаселенных. Ты с высоты своего интеллекта в 15 подозреваешь остров Хасима, мертвый корабль. Ну да, к примеру, флот был угнан у американцев, но бог машин свою технику любит, перегнал, оборонять алтарь. Остров 15 километров от Нагасаки, его бы заметили кланы, сказал Локи. Но на всякий случай я пошлю туда героев с артефактом, попробуют проверить. Флота там не видели, Кмура поделился Григорьев, зато видели возле Окинавы, там шторма желающих разведать мало. Однако, задумался Локи, словно подключившийся к интернету, в начале прихода системы там много беженцев, и ни одна из групп не исчезла. Согласись, было бы странно, если бы машины потерпели возле алтаря людей. А может это прикрытие? Раз там рыбаки или туристы, то никто и не ожидает, что где-то спрятан алтарь. Такое тоже не исключено хотя зона поиска уж больно обширна. «А над Японией есть ПВО?» – спросил я. «А тебе-то какая? Не все равно». «Ну, это мое предположение. Хочу проверить». Уровень бара, как портальщика, вырос феноменально. Он прокачивался крайне медленно. Основной навык не боевой, но на то бис-урай и матерый руководитель, чтобы регулировать такие вопросы. Он гонял Бара в составе боевых групп по второстепенным и заведомо легким заданиям, где ему давали добывать опыт. В процессе своего развития он получил навык похищения воспоминаний, которое позволило после достижения третьего уровня перехватывать географические координаты другого разумного существа, считывая их из его сознания. Бис Урай, воодушевившись этим фактом, просеял нашу громадную армию гигантским ситом и отобрал тысячи разумных гулей с уникальным географическим опытом. Так что Бара, пока не перебрасывал отряды, находился под постоянным действием хилеров, лекарей, которые восстанавливали его плавящиеся от перегрузки мозги. Карта планеты в его сознании и возможности портальной переброски были поистине уникальны. И хотя в ней все еще было полно белых пятен, мог отправить нас хоть в глуши Небраски, хоть в тропическую Африку. По сути, исключение – это те места, где не бывают люди. Места глухие, такие как Север Канады и России. Ну, и океаны. Кстати, примерно там я и собирался осуществлять свою разведку. Урай, алло! Да, босс, чем могу быть приполезен? Прямо приполезен? Да. Урай был каким-то веселым и расслабленным. Не могу сказать, чтобы я знал его долго, но расслабленным. Что-то случилось. Когда-то много лет назад случилось. У меня сегодня день рождения. Ого! Поздравлям бы, бро! Ну то есть, товарищ Урай, про возраст благоразумно не спрашиваю. Но желаю тебе побед, денег, удачи и горы опыта. Вы хотели меня озадачить сверхважным приказом? Что? Да ну, просто так звоню, просто переживаю. Просто поболтать. Босс, вы ни разу просто так не звонили. Ничего тебе не скажу. Война, система, боль. Все ждет до завтра. А я пока над океаном полетаю. Да, я в курсе. Бара отчитался об отправке. Будь здоров, босс. Там немцы выходили на связь. Ой, да пошли они нахер, гомосеки тупые! Все, давай до завтра! Бара высадил меня на каком-то пустынном пляже острова Миякадзимия. Дул порывистый ветер. По небу гуляли черные тучи. Погода была самую малость мрачная. Вообще, место явно туристическое, красивое, но не сегодня. С белоснежным песком, мелким морем, красивыми видами. Меня, как маломальского авиатора, Это все не впечатляло. Вот боковой ветер вдоль земли. Это да. Это лажа. Я извлек МиГ-17 прямо на пляж. Привычно проверил технику. Потом блинкнул в салон, завел и прогрел двигатель, нервно поглядывая по окрестностям. Не бежит ли стая рассерженных японских туристов с тюнингованными шезлонгами, чтобы побить за нарушение правил полета? Но мой дельтаплан был никому не нужен. Так что я врубил отводящие сопла, самолет дернулся и стал неравномерно подниматься вверх. Штурвала слушался плохо и норовил завалиться на бок. Однако, когда он слегка оторвался от земли, я вернул часть тяги в основную турбину, чем замедлили подъем по вертикали. Зато дал движение вперед и управляемость, правда, на высоте всего 2 метров, но с возможностью легкого подъема. Так я взлетел. Я просил бара перебросить меня в регион. Вернуться могу при помощи алтарной магии. А вот упрыгать куда-то нет. А то, что тут погода не очень, так это не его вина. В целом, Южно-Китайское море красивое и живописное. Но мне сейчас на красоты было наплевать. Я достаточно быстро и легко поднял машину в небо, поражаясь ее новой усилившейся трудами техногоблина тяги и добрался до высоты в 9000 метров за несколько минут, оказавшись выше слоя облаков. На какой-то момент это напомнило мне покрытый облаками вулканического пепла мир гномов. Но постепенно я привык. Хотя яркое солнце, оно всегда яркое, просто мы не всегда видим его. И не радовало меня. А может, просто нет настроения. С настроением или без, я заложил вираж, и понесся к острову Исигаки. Если лететь дальше, то там был Тайвань. И я не думаю, что обитающие там ПВО будут рады меня видеть. Так что когда ничего не обнаружил, ну, надо было проверить, то стал двигаться на северо-восток, к острову Окинава. Из-за множества облаков, самих островов я, как правило, не видел, а только наблюдал их при помощи навигатора. На таком расстоянии мой поиск живых ничего не давал. Но то ощущение, которым я всегда чувствовал чужой или свой алтарь, тоже молчало. Так что, миновав Акинаву, я двинулся на север в направлении Японии, пролетел над островами Акинайрабу и Токуносима, добрался и до некоего острова Амами Осима. Уверен, что все эти развеселые наборы букв что-то значат, через 200 с чем-то километров что при новой маршевой скорости в 3000 было преодолено буквально за 5 минут. Я чуть не промахнулся мимо острова Якусима, справа от которого тоже был безликий, карта побрезговала и название не дала. Остров потом повернул к острову Танигасима, где к своему разочарованию ничего не обнаружил. Чёрт, а ведь дальше уже основные японские острова с большой плотностью населения что разбивает мою теорию о том, что эмиссар основал свой алтарь где-то в этом малоисследованном регионе в Дребезге. Тем не менее, я стал переть над островом Кюсю, рассчитывая, что местное ПВО меня не собьет. В рации на разных частотах постоянно бубнили что-то на японском. Однако самого языка я не знал и близко, а по тону японцев понять что-то невозможно. Может, они пытаются выйти со мной на связь или на помощь зовут. А может, делятся рецептами тофу и рисовых шариков о нигири к местному яблочному спасу. Черт их знает. Не стреляют – уже хорошо. Тем не менее, этот регион не был богат на алтари. Так что уже скоро я пролетел над городом Кагосима, другими городками и добрался до того острова, с которого начинал свои предположения. И тут меня ждало разочарование. Остров-призрак. Остров, на котором никто не жил, а только изредка его посещали туристы и экстремалы. Известный как остров-корабль, остров Хасима, над которым я для верности пролетел дважды. Причем спустившись через слой белых бархатных облаков. Был абсолютно чист. Во всяком случае... Никакого алтаря там не было. Этот остров действительно был около известного для уха россиянина города Нагасаки. Так что Локи может и прав. Если бы алтарь был близ больших городов, то уже обнаружили бы. Разочаровавшись этим фактом, я направил машину на северо-восток, даже скорее на восток, к небольшому острову Сосеба, чтобы пролететь группу островов, которые тут располагались. Мой маршрут был проложен так, чтобы потом лететь к острову Чеджудо, который, наверное, этого я не знаю точно, был корейским. И на этом закончить свои поиски. Рваные облака мелькали со всех сторон. Я был слегка рассержен и недостаточно внимателен. Поэтому не сразу заметил, что ко мне на перехват движутся три быстрых летающих объекта. Местное ПВО. А зачем три? Я сбросил скорость и стал смотреть, кого там черти несут. И мое любопытство внезапно было вознаграждено пассивным навыком «Охотник за железом». Эти объекты были конструктами, существами армии бога машин. Что самое забавное, они были замаскированы под драконов. Три дракона канонично зеленого цвета неслись ко мне в нарушении законов физики, развивая те же 3000 км в час, что и я, но без использования реактивной тяги. Да, они для вида помахивали крылышками, но это все ерунда. Уверен, что никакие крылья такую скорость не дадут. Я выжил из своего мотора все и заложил маневр влево. До острова оставалось еще с десяток километров. И драконы не собирались меня к нему допускать, а стали пулять с густками огня. Наверное, они были неплохими стрелками, но их шарики из огня и плазмы летели сравнительно медленно, а я закладывал виражи в маневрах уклонения. На пробу выпустил раскаленные шарики ловушки для ракет. Сразу 12, которые мне то ли починил, то ли встроил в Джим. Но драконов такой ерундой было не пронять. Пока они двигались перпендикулярно мне, я еще смог увеличить разрыв между нами. Но когда они пристроились к хвосту, то стали постепенно меня нагонять. У меня полно боеприпасов, и даже была мысль выключить двигатель и развернуть машину на 180 градусов, попробовать стрельнуть ракетой. Но тогда я на короткое время сильно сокращу расстояние с воздушным противником. А один из военных законов Мёрфи гласит, «Если враг в зоне огневого поражения, то и ты тоже». Да и невоздушный ас я, чтобы с чертовыми рептилиями соревноваться. Между тем, количество огненных рощерков становилось все больше, и некоторые из них ухитрялись взрываться огненными шарами, приблизительно поравнявшись со мной. Это хорошо еще, что в глотках драконов не было металлических шариков, Чтобы свои шары начинить, я направил машину вниз, в пике, потому что высота была все еще около пяти Это дало мне несколько секунд впоры, чтобы когда я стрелой летел в направлении водной глади, совершить то действие, на которое мой самолет был прокачан джимом. Возможность убрать его в карту, находясь внутри. Что ранее не было возможно. Мгновение, миг в карте а я лечу как чертов супермен, только строго вниз. Я совершил три блинка тоже вниз, потому что не смог разобраться, где тут остров или острова, и последним блинком оказался над поверхностью воды. Через мгновение я плюхнулся в сравнительно теплые воды Южно-Китайского моря. Из-за доспехов и прочей лабуды я продолжал тонуть, но так как я уже мертвый, то умереть захлебнувшись не могу. А блинк работает и под водой. Так что паники, свойственной живым, я совершенно не испытывал. Поубирав большую часть снаряжения в инвентарь, я переместился поближе к поверхности. Но не то, чтобы совсем близко. Кто знает, может драконы умеют нырять как бакланы и сожрут меня вместе с остатками доспеха. Драконы и правда какое-то время кружили над водой и даже пару раз в нее пальнули что не имело никакого эффекта. А потом они внезапно улетели, что показалось мне крайне подозрительным. Поиск живых показал, что из глубин моря ко мне неспешно движется живое нечто. Это оно зря. Я не червячок, а скорее наоборот. Теперь, хотя у меня была прекрасная возможность драпануть блинками, я дождался, когда местный хозяин глубин появится. Это был спрут или какой-то осьминог, И им двигало скорее любопытство, чем голод. Его размер не поддавался описанию. Это было просто живое олицетворение фобий перед глубинами. Он был как Кракен из фильмов, а может и больше. Даже не доплывая до меня, он протянул свои щупальца и чуть наклонил свою громадную голову тела, чтобы рассмотреть меня одним из громадных глаз. Ну, что-то посмотреть ему я не дал. Переместился блинком к его боку. И прежде чем зверюга перехватила меня своими многометровыми хваталками, рубанул его палашом. Оружие с большим трудом прокололо его гибкую, но необыкновенно прочную кожу. Однако даже небольшого разреза мне оказалось достаточно, чтобы цапнуть его за обнажившуюся розоватую плоть. Инициация. Обращение. Отклонено. Корректировка. Подключение «Перворожденный», подключение «Создатель», подключение «Легенда». Мега-осьминог шарахнул море вокруг себя на сотню метров разрядом тока и засветился. Словно это могло меня отпугнуть. Сработали защитные навыки. Слишком поздно, приятель. Нефиг было ко мне подплывать. Получен навык «Водное дыхание». Обращение запущено. Вообще-то обращалась большая безмозглая тварь по меньшей мере полчаса, в течение которых я время от времени всплывал, чтобы осмотреться. Где-то на горизонте между просветами волн иногда показывалась полоска суши. На момент попадания в воду смартфон был в кармане, так что ему, наверное, пришел конец, хотя шанс на выживание есть. Спутниковый был в инвентаре, Но навигация велась по обычному мобильнику. Так что карты у меня сейчас нет. Но раз суша видна, то и хорошо. Пока спрут обращался, пару раз показывались рыбехи помельче моего головоногого. Какие-то серые пятиметровые акулы. Существа, которые были готовы к приходу системы за миллионы лет до нее. Они и так во всю свою буйную жизнь кого-то жрали. Но мой осьминог их пугал. Они уплывали. Когда оно пришло в себя, то всплыло, и моего зова вслушалось отменно. Все же не зря мне система прокачала харизму до предела. Теперь, сидя на здоровенном многотонном некротическом спруте, я со сравнительным комфортом плыл к земле. Я хотел, чтобы драконы появились снова. Тогда бы я им показал, кто в море хозяин и всячески отомстил за свое принудительное купание. Однако я, вероятно, был ниже уровня радаров, и подлые рептилии больше не появлялись. Пошел дождик, лишивший меня шанса высохнуть, так что когда мы причалили к крутому поросшему травой берегу, я был мокрым, холодным и злым. Я не закинул спрута в карту, просто не смог». Что-то не срабатывало или просто я был не в форме. Но ментальная связь с ним сохранилась. На берегу было пустынно. Если конструкты тут водятся, то патрулей уж точно нет. Стоп! Имеет место Эврика и всяческая бинга Я чувствую алтарь. Он не на этом острове. И все же я дал себе пару часов погулять и попытаться прийти в себя. Людей тут не было, как и монстров. Это скорее походило на декорации к мрачному фильму. Зато в одном из немногочисленных крестьянских домов, которые я без огонька проверил, на стене висела карта, имеющая надпись на английском языке. Все еще был день, когда я совершил громадную серию блинков, перекинув свое неживое тело на соседний остров. Алтарь был тут. Тут были патрули. И главное что, соотнеся карту и свои ощущения, я пришел к определенным выводам. «Алло, Локи, ты?» Набрал ему по спутниковому телефону. «Да, дорогой. Мы начали проверку того острова. Пока глухо. Забудь об этом. Я нашел». «Нашел? Где?» «Какой-то там остров Гота. Прямо среди долбанных холмов и рисовых полей». «Принял. Слушай, говорить не могу». «Боюсь, они меня опять засекут». «Хорошо. дяди из Москвы, привет. А мы запускаем планы мщения. Тут у многих есть зуб на эмиссара». Я сбросил вызов и вытер соднящее от соли и пыли лицо. Надо бы кое-какой своей идеей заняться.